Первые толчки Среди примечательных строений Петропавловска выделялся дом старого купца Плакучего, в два этажа, крытый железом. Внизу жил он сам с семейством, а наверху полагался трактир с четырьмя столиками для иностранцев и чистой публики. Готовили не так уж и чисто, но зато сытно. Здесь же обедал Андрей Петрович, уставший потреблять на десерт невыразимое пойло, которое Плакучий именовал иногда чаем, а порой кофе. — Если это чай, — не раз говорил Соломин, — тогда дайте мне кофе. — А если это кофе, так прошу дать мне чаю. — Сегодня какава! — выкручивался Плакучий. За множеством дел совсем забыла, что в Петропавловске существует... Уездный врач Трушин, пренебрегать которым нельзя хотя бы потому, что сей отважный эскулап в прошлом тоже метил на пост камчатского начальника. Соломин не искал с ним знакомства, а встретились они в том же трактире Плакучего, где доктор с завидным аппетитом поглощал фирменные блюда Камчатки, студень из моржатины под горчицей. Трушин был уже немолодой человек с некоторой претензией на элегантность. А цепочка с брелоками и брошь в галстуке выдавали в нем тайное желание нравиться женщинам. Андрей Петрович отметил его оцеловелые глаза, и запах, составленный, казалось, из малосовместимого синтеза кабака и аптеки. — Когда поедете в УЕ собирать пушной исакс и народцев, — попросил доктор, — возьмите меня с собой. — Желаете объехать больных? — Да какие тут больные! — Люди на Камчатке здоровые и живут долго. Старики, попив чайку с рябиновым вареницем, вдруг ложатся на лавку и говорят, что сегодня помрут. И не было еще случаев, чтобы они не сдержали слово. Я лечу в основном приезжих, вроде вас. Неожиданно закончил Трушин, это прозвучало неприлично по отношению к Соломе. После такого похоронного монолога исцелитель камчатского населения воспроизвел на пальцах общепринятый жест, широко известный всем алкоголикам. — Не угодно ли приложиться ко святым мощам? — спросил он. — Здесь, благодаря вашей строгости, нам уже не поднесут, но можно пройти ко мне, у меня все есть. — Спасибо, — ответил Соломин. — Но я вином грешу редко, уж давно перебесился, теперь обожаю аккуратность. Вместо выпивки он предложил врачу показать больницу. Охотнейший, — согласился тот. Больничные койки пустовали. В неопрятном тазу лежали хирургические инструменты. В полоскательной чашке валялись давно забытые ватные тампоны со следами гноя и крови. А на подоконнике белый котенок намывал лапкой гостей. — Значит, больных у вас нету? — Не держим за ненадобность. Кстати, — вспомнил Соломин. — Здесь, кажется, в бухсе Раковой имеется ли Прозорий. Вы там бывали? — И вам не советую. Жизнь у каждого все-таки одна. — А с кем же там остались прокаженные? — Был в Раковые фельдшер, которому после службы на Схалине небуж уж овчинку казалось, но он помер. — От проказы? — Что вы? — Решил к своим праздничным порткам пришить новую пуговку. Уколался иголкой заражение крови и в яму. Да вы не волнуйтесь, — вдруг оживился Трушин. Прокаженные давно смирились с своей долей. Им там хорошо. Отбросы рода человеческого. Они освобождены даже от уплата налогов. Соломин никогда не был ангелом, и цинизма навидался в жизнь достаточно, но цинизм доктора все же озадачил его. Взяв на руки котенка, он поиграл с ним. Совсем неожиданно прозвучала въедливая фраза Трушина. — Вы симпатии в Петропавловске не обрели. Обиженные вами апеллируют к Владивостоку, пишут жалобы генералу Колюбакину. — Кого ж я здесь обидел? — отвлеченно спросил Соломин, давая котенку кусать себя за палец. — Надо уважать сложившиеся традиции, — увертливо намекнул доктор. — Здесь... Давно утвердилось правило, чтобы головка поступала в руки камчатских предпринимателей, а уж хвост пушного ясака пускай треплют наезжие. От такого порядка ни один из начальников еще не бывал в обиде и на всю жизнь обеспечивал себя яблоками, вдруг сказал Трушин. Ах, вот в чем! Не стоило забывать, что за Трушиным стояла дремучая сила. Сила круговой поруки, основанная на наживе. Между тем Андрей Петрович не строил и приятных иллюзий. Он ведь понимал, что российский купец устроен до безобразия примитивно. Ты можешь дать ему в ухо, он тебя расцелует, но к не вздумай бить его по кошельку. Эт, упаси Боже, тогда он сатанеет. Соломин осторожно посадил белого котенка обратно на подоконник. Я был прав, дорого продавая меха иностранцам, а не продавая их дешево нашим. Прибыль поступила в нароческий капитал, в котором до аукциона не было ни полушки. Камчадалов и Коряков грабили веками, из-за этого они и сейчас уже перестали осознавать ценность денег. Но сейчас прибылью с аукциона я покрыл все налоговые обложения и написал Колюбакину во Владивосток, чтобы на остаток от дохода мне прислали товаров» и опять нарушили традицию сказал трушин и народ с уже привыкли покупать товары у наших местных торговцев вот тут соломин не выдержал о какой привычке вы говорите не можешь же человек привыкнуть чтобы с него спускали три шкуры и народ с просто не имели возможности купить товары на стороне по законным ценам а брали в дорого то что подсовывали им наши купчины а что им подсовывали сивуху то Сейчас бы уйти от гнетущего разговора. Соломин был бы рад и выпить, но доктор вина уже не предлагал. — Вы куда сейчас? — спросил Ватрушин. — Домой спать. Заходите, ежели нужда возникнет. Йод есть, карболки полно, аспирину дам. Но если потребуется просвечивание рентгеном, плывите в Владивосток. А-а. У доктора был тяжелый взгляд он поднимал глаза на собеседника с таким усилием будто пудовые гири. — А вы, я слышал, были утрушены? — спросил Блинов. — Был. А что? — Да нет, этот я так. Все-таки закончите то, что вы подумали. — Бабник, — сказал Блинов, — к тому же запойный. — Скрипит и терпит, а потом сорвется, будто собака с цепи. Так умри, а даже клизма от него не допросишься. Соломин закинул удочку подальше. «Странно, что такого человека могут любить женщины. Боятся!» — пояснил Блинов. «Тут была одна красивая комчедалка, Наталья. Она чуть ли не из Гижиги приехала. Издалека. Не знаю, что там у них случилось. Нравы здесь легкие, но красавица доктором пренебрегла. За это он объявил ее прокаженной, и теперь баба картошку в раковые окучивает» то уж поздно, из Лепрозория обратной дороги нету. Соломин подумал и сказал, что вряд ли такое возможно, хотя он понимал это такое и возможно, бы проверять диагноз, установленный доктором Трушиным, мало кто возьмется. В эти дни Соломина захлестывала энергии, Он торопился делать добро. Со стороны все кажется простым, но окунись головой в эту простоту. Тогда поймешь, как это трудно. Давая согласие на управление Камчаткой, Андрей Петрович не подозревал, что здешние дела вроде гиблы трясины. Чем дальше идешь, тем сильнее она тебя засасывает. Да, не так-то легко управляться с Камчаткой. Тут на всякое дело свой сезон, и только успевай в календарь поглядывать. Приходилось учитывать, когда отстрел звери когда сбор яса, когда закупка товаров, когда лосось пойдет в реки метать икру. Начинался июль худушливый. вулканы как-то подозрительно курились дымом, а он совсем позабыл о главном, о рыбном неесте. — Теперь держитесь, — подсказал ему Блинов. — Рыба в реке пошла гулять, а значит, Япония становится навалец. Заявился в канцелярию урядник сотенный. Красуясь с новыми скрипящими спагами на ходком московском ранте. — Ну, как? — спросил он. — Хорошей, очень, от ты, выпивший. — Для прилику хватил, это верно. — Очевидно, приехал твой приятель. Сотиной стал серьезным. — Да нет нигде Сашки из Палатова. — Еще тогда перед аукционом думал. Чего не едет? Уж не случилось ли беды? Мысли Соломина приняли совсем иное направление. Не знаешь ли, что происходит на острове Шумшу у японцев? Не бывал там кто-либо из наших людей? Бывал один зверобой, старик Егоршин. Егоршин? Не тот ли, что доберман Пинчера шлепнул? Он самый. Старик с душевной, разравными стреляет. Ты приведи его ко мне. Слушаюсь, — отвечал урядник Андрей Петрович, я когда дела вам сдавал, забыл одну бумажку показать. Сотиной долго ковырялся в канцелярском шкафу, потом торжественно выложил на стол длинную ведомость. Что это, братец? Ведомость оружию на Камчатке. Из реестра выяснилось, что на складах Петропавловска хранятся четыре тысячи новейших берданок, а к ним семьсот тысяч патронов. Если учесть, что каждый житель имел свое личное оружие, то выходило, что Камчатка вооружена до зубов. Андрей Петрович Вирелка казаку положить бумагу на прежнее место. — Не забудь прислать ко мне этого Егоршина. — Будет исполнено! — откозырял урядник. Скоро из деревень, расположенных в устьях рек на западном побережье Камчатки, стали поступать тревожные полетучки. Появились японские шхуны, вовсю грибут рыбу. — А я что вам говорил? — заволновался Блинов. — Теперь до осени они хуже мушкары станут, над Камчатку виц Соломин вызвал служащих рыбного надзора. Стражников было всего двое, и, глядя на них, Андрей Петрович понял всю чету своих надежд. Он перед ними просто взмолился. — Как хотите, отцы! Да выше головы надо прыгнуть. Нельзя ж смотреть, как грабят нас. Сделайте что-нибудь! Надзорщики показали ему на карту уезда. — Господин Соломин, — логично отвечали мужики, — окажите нам божецкую милость, прикиньте на глазок, поскольку штверст на каждого из нас получается. Каждому доставалось по полторы тысячи верст бездорожья. — А нам ведь не разорваться! — Да японец ноничь и нахалом сделался. Ты его от берега гонишь, а он тебя из ружей дробью поливает. — Хотите одежонку скинем? Гляньте сами, мы без того уж все дырками мечены. Солдат на нашем месте уж в героях бы бегал, а мы так, с хлеба на квас перебиваемся. Загибая пальцы, мужики выкладывали перед начальством, что им нужно для объезда гигантских владений, и ничего Соломин не мог им дать. Мужики жаловались. речка там Камчатке полно!» А нам хоть перепрыгивать через них, нигде не даже лодок для переправы. — А где я вам их возьму? — отвечал Соломин. Стражники поднялись с лавки, опирались ружья. Мы ведь не отказываемся. Пойдем, может даст бог, японцы в каком-нибудь месте послушаются, уйдут сетями. Под вечер пришел старый зверобой Егоршин. Тактично простал ноздри не на под печку. Он рассказал, что на Шум-Шу был занесен сильным штурмом. Японцы приняли его хорошо, накормили и обсушили, но старались спровадить обратно на Камчатку. Бродить же по острову в одиночку не разрешали. — Там и солдаты имеются, — поведал он Соломину. — Ты не спутал ли солдат с кем-либо? Илья солдат не видывал. Доставь да передо мною тысячу людишек в разнобой. Я тебе сразу скажу. Вот это солдат! Это просто так, вы, перца, житель, может, грамотный. На груди зверобоя распахнула замызганная куртка из серой парусинки. И Соломин увидел погнутый крест солдатского Георгия на засаленной гвардейской ленте, оранжевый с черным, цвет огня и дыма былых сражений. — О, да ты, оказывается, кавалер, кавалерствую, — загордил старик. — Чего ж крест погнут? — А никогда на материк не езжевал. На старости лет решился. Приехал во Владивосток, чем чин чином зашел в пивную, ну, тут драка начнись, меня и помяли. За что ж крест получил? За англичанку. Егоршин еще в 1854 году отражал нападение англо-французской эскадры на Петропавловск. С тех пор прошло полвека, и сейчас старику приятно вспомнилась младость. «Пальба была такая, — рассказывал он, — что, помню, у нас, сука, раньше срока ощенился. А я с был. Страсть какой любопытной. Вы на идут и гляжу. И интересно ж, такое нечасто бывает. Сам адмирал Завойко, царствие небесное, увидел меня и кричит. «Что, мол, ты дурак такой, пулей ноздрями ловишь? Я же делать нечего, так бери ружье и лупи!» Я так и сделал. Потом наши в штыки пошли. Сбросим мы врагов с горушки. Удирают они к берегу. — Э, вон, к тому самому, — показал Егошин окошко, — вдруг вижу, впереди меня баба лататой задает. Юбка один срам, коротенько, а ноги-то ей стервы длиннющие, так и сыпит, так и сыпит. — Не наша баба, вражье сил, а я зорной тогдась был. Бегу за ней, на мне. Вот, думаю, дгоню, и я женюсь на ней. Тот смех всем будет. Догнал и кулаком по шее, сразу посватался. Она кувырк. Тут я разглядел, что это не невеста, а жених. Офицер Оглицкий. Я в моську муносовал, чтобы не шибко брыкался. Притащил его прямо к завойке. Вот, говорю, ежели надвин, так берите пока теплый. А не нужен, за ноги смотаю и в бухт заент в офицера в юбке Георгия удостоился. Закончил свою новеллу Егоршин. Соломин, проявив уважение к зверобою, пожал ему руку и спросил, что примечательного он видел на острове Шумшу за время своего краткого пребывания у японцев. Такого у них не водится. Даже бани нету. Сядут в бочки и парятся. Вот, опять же, ихняя слабая. Мне давали. Я пил-пил, пил-пил. Нет, не шибает. Но еще и пушки видел. В сарае стоят под навесиком. Но я плевать на пушки хотел, потому что... что ж в них примечательно. Вечерело над Камчаткую, высокие травы заливало лиловую хмурь. Соломин остался в канцелярии один. Ему было сейчас трудновато. Хотелось бы найти опору, но ее не было». Сотенные хороший парень, однако за ним не стоит никакой силы, кроме четырех казаков, двух школьников казачат и трех инвалидов. И снова вспоминался зал ресторана «Золотой рок». Пришли на память рыжие бакенбарды ковторанга Кроуна. Хоть бы поскорее веялся сюда Манжур. В эту ночь на Камчатке было землетрясение, но слабое. И Соломин даже не проснулся, хотя утром был удивлен. Мебель стояла как-то не так, как стояла с вечера. В эту ночь ему снилась та самая дама, которую он оставил, кажется, навсегда в Хабаровске. Сон был еще Хабаровский, но уже с Камчатской отрыжкой. В номерах Паршина... Обнимаясь с адвокатом Ясилевичем, эта дама в шляпе с увядшими розами глушила чистый спирт стаканами и закусывала хрустящими моржовыми ластами. Просыпаться после такого сна было очень противно. Это землетрясение коснулось острова Шумшусюмусю, мусю и оно потревожило Муцоко-Ямагату. Ветеран сбросил себе одеяло и распахнул окно барака, готовый выпрыгнуть наружу. Долго, в напряжении мышц и нервов, самурай сидел на плоском татами. Впрочем, толчки больше не повторялись. Спать Ямагат уже не ложился. Утром в конторе гавани Майороппу он собрал шкиперов флотилии, уходившие в устье Камчатской реки Большой, где располагалось крупное русское селение Большарецк. Вчера из Ичи вернулся Шкипер на Агава с большим уловом, но половину его пришлось выбросить. Им в пути мешал встречный ветер, и лососина испортилась. — На этот раз я пошлю в большую пустые шхуны, которые заберут от вас рыбу, а вы оставайтесь в устье. Если русские затеют драку, вы с ними много не разговаривайте. Стреляйте! Удар гонга, воцаревшем в воздухе, разбудил команды рыбаков. Под мелким дождем они, согнувшись, разбирались снасти и тяжелые паруса. Ямагата разрешил выдать им по чашечке соке и кланяясь пожелал удачи. Земля вздрогнула снова. На этот раз толчок был сильнее, и на шкунах стали торопиться с постановкой парусов. Ямагата остался на берегу. Как и раньше, еще ничего не было решено. Черные ветки смыкались над деревянными навесами, под сенью которых спасались от океанской сырости скорострельные пушки, закупленные Японией у добродетельной матери нейтралитета, у постной и целомудренной Швейцарии. Встречные солдаты отдавали им честь. На этих маленьких островках, на Шумшуе-Пармушии, были заложены огромные возможности для захвата Камчатки, для развития будущей агрессии. Позже японская военщина превратила Курилы в плацдарм для завоевания Камчатки. На Шумшу возникла мощная база Катаока, на Промушире — Косивобара. На аэродромах Шумшу базировались два авиаполка — Все побережье было укреплено подземными блиндажами, внутри которых укрывались даже электростанции и ангары для танков. Глубина сооружения достигала 50 метров. В августе 1945 года морская пехота Тихоокеанского флота взломала эти рубежи. После разгрома японских милитаристов все Курильские острова были возвращены СССР как исконные русские земли.